Алла Борисовна Аникина, Юлий Абрамович Бельчиков, Владимир Николаевич Вакуров, Валентин Павлович Вомперский, Майя Владимировна Зарба, Анна Ивановна Кайдалова, Нина Андреевна Каламова, Александр Васильевич Калинин, Инесса Константиновна Калинина, Мария Сергеевна Понюшева Тамара Георгиевна почтенная, Людмила Игоревна Рахманова, Дитмар Ильяшевич Розенталь, Григорий Яковлевич Солганик, Наталья Ивановна Формановская, Тамара Васильевна Шанская. Современный русский язык. Лексика, фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика и орфография. Словообразование, морфология, синтаксис. Учебник для вузов. Под редакцией Розенталя, четвёртое издание, исправленное, дополненное. Москва, бывшая школа 1984 год. Учебник составлен в соответствии с программой по русскому языку для студентов вузов, обучающихся по специальности журналистика. При подготовке настоящего издания, третье издание, 1979 год, уточнены отдельное положение – Обновлён иллюстративный материал, внесены необходимые исправления и дополнения.